Живите. Павлик, подожди. А помнишь Платон женился? Своя судьба, своя жизнь. Он же с нами не посоветовался. Он выбрал себе дорогу. Ну пусть. Идёт. Павлик, может быть, ты останешься, а я пойду. Пошли, Оля. Платон, останови их. Павлик, Оля, подождите. Оля. Ну, эту ж слишком. Туж слишком отец. А, вот. Все, кроме Лиды, уходят вслед за Павликом и Олей. Я сомневаюсь в мудрости вашего поступка, Платон Никитич. Да. Вы меняем. Простите, пожалуйста. Ага. Ну Ах, как же это я куртку-то вот забыл положить, а? А они пошли к автобусной остановке. Да? Ну, это их дело. Да. О, кого я вижу. Здравствуй, Лидочка. Ой, дядя Кричко, да здравствуйте. Здравствуй, дорогая. В гости приехала? Да, в гости. Как дома? Все хорошо? Спасибо. Петр, все, в начальстве ходит, да? Да. Здравствуй, дорогая. А мы вот с Платоном в наивысочайшем ранге. Ничего не говорил тебе, нет? Да нет. А, пенсионеры. Все. Как говорят, распрягай ты, хлопцы, кони. Сейчас смотрю, Павлик куда-то с чемоданом подался, догадываюсь послал Платон парня деньги зашибать. <свят> Эх, Платон, Платон, у тебя своего добра на десятиры хватит. Знаю я тебя, без малого 40 лет и всё тебе покоя нет. Вот, вот ну, и Стихань начал говорить, <свят> как на пенсию вышел, так. <свят> Стихань им <время> говорим, говорим. Ой, <свят> ты знаешь ли, да? Вот э работает, подрабатывает, зарабатывает. Кажется, успокойся, пенсию получил человек. Нет, устроился приёмщиком в хлебомагазин. Ночью товар принимаете или сам, или Фёдора посылаете. Лида, вот скажи, революция была, да? Угу. Так, политзанятия были, наглядная агитация была, а вот Платон со своей философией выстоял. А я не позволю, чтобы мной копейка руководила. Я вот я не признаю этой капиталистической философии. У меня ничего нет, Лида, ничего. Запорожце не тополагается по ранению, телевизора нету. Есть такой маленький, чёрно-белым полгода не работает в году, понимаешь? Сберкнижки нету, ничего у меня нет. Так <связывается> вот нищетой человек хвалится. Нет, а? простите, не нищетой, а социалистическим сознанием. <связывается> <связывается> <связывается> я не босый, я не голодный, что мне ещё надо? <связывается> У тебя, Кричко, мировоззрение, как у козы. Вы меня, пожалуйста, не обижайте. В крайнем случае, как у козла. Ну, хорошо, как у козла. Ну. Летом он пасется, а зимой ест, что дадут. Ой. Дядя Кричко, да вы же видите, как считаете, нужным. А Платон Никитич, он у нас будет жить по-своему. Лидочка, ты только не подумаешь, что у нас какая-нибудь такая конфронтация. Нет, это такая у нас традиционная... Как тебе сказать? Товарищеская такая арт-перестрелка. Я своему другу Платону моему дорогому готов ну всё простить, все его недостатки. Угу. Вот кроме одного, кроме его какого-то особого такого стяжательства. Что ж, что? Вот это вот я никак не могу оправдать в нём. Ты знаешь, Ледочка, мы ведь воевали вместе, в одном полку. Так он он, знаешь, всё лето Всё лето вещево в мешке за спиной шапку ушанку меховую таскал. Да. Это в то время, когда никто не знал, доживёт до зимы или не доживёт. А он шапку таскает. Э да. ты зачем пришёл? Я. А вот десяти, зачем же да я? Вот. А да, да, пятёрку, да, мне до завтра. Завтра а -а -а. пенсию я, значит, отдам тебе и пилок мне тогда дам. Да. Вот да. он. Куда Павлик подался? А? Ой, сядем мы его вон в кас собой. Эти Лида полтора года ломатрясницей, не знаешь, что с ним делать. Да потому что Варюга. Что? Варюга твой сын. Да что ты? Он готов своё отдать, а не украсть. Но не работает, а ест. Значит, Варюга не заработал, а тратит. Но он же моё есть, а не твоё. Да ведь он не тот вор, что ночью-то крадёт из-под тишка. Твой-то ведь. А Среди бела дня. М-м, mm, да. Вот видишь ли, да ему даже моего добра жалко. Ну ладно, вот он. Я тебе так скажу. Ты со своей философией завтра э вот этот пустырчик, э, который ты перекопал, не только, значит, его засеешь укропом, сельдереем и редиской, а всё шоссе перекопаешь и всё шоссе превратишь в огород. Ну mm. ладно. Покажу я тебе на суде. Вот на каком же суде? Это я кричу. Ой, кричка? на товарищеском суде. Будем судить по всей строгости закона, а я председатель суда Лида. Представляешь, что я с ним сделаю? Ты понимаешь? Ты помнишь пустырчик был у нас на станции, Лидочка? Ну да. Мы хотели там стенд поставить, понимаешь, отобразить успехи нашего посёлка, показать, какой наш посёлок будет через там 3-4, понимаешь, года. Так он взял, перекопал этот пустырчик и превратил его в огород. Всё, будем судить по всей строгости закона. Вот так, солда. Никаких разговоров. Всё. Ну что, Лидочка, ты я надеюсь, ещё побудешь здесь, да? Да, я на днях уеду. Ну мы ещё увидимся, я да. человек здесь. Пойдём тебя провожу до иск. Я с тобойваю, да. Ну пока, друг мой, пока. До сюда. Пошёл, я тебе не нужен. Да нет, нет, нет. Иди, иди. Да, пилу-то ты возьмешь? О, да, О, пила. Это мне, вот, кстати, на суде пригодится. Я тебе там перепилю пополам. Ну, дядя Григорьевна. Вот так пополам перепилю. Ну, хорошо, хорошо. Пойдем, пили, пили. Пойдем, Лидочка. Пойдем, Лидочка. Пойдем, Лидочка. Пойдем, Лидочка. Возвращается Ульяна Ахтисьевна. Забыл куртку положить. Ну, забыл. Точка. Спрашиваю. Куда ж вы? куда павлик